Никакой отражения чужих поступков внушайте ребенку, что он обязан оставаться верным своему «я», своим собственным представлениям о добре и зле. Он должен твердо усвоить, что чья-то чужая нечестность, подлость, грубость не дают человеку никакого морального права подлечить или ловчить в ответ, если ваш сын или дочь, научатся презирать мелочность. Они не станут потом кипятиться попусту, растрачивать себя на пустяки. Они всегда сумеют соотнести тот или иной досадный, докучливый, раздражающий факт с чем-то большим, имеющим подлинную ценность в их жизни, и дадут ему трезвую оценку. Если они усвоят для себя законы великодушия, Отрицательные реакции на чьё-то поведение гораздо легче будут переходить в более сильные и общие положительные переживания. А это начало пути, приводящего человека к осознанной нравственной высоте. Воспитание нравственных чувств Без чувства долга, чести, коллективизма, гражданственности, патриотизма Нет духовного богатства человека. Нет человека в подлинном смысле слова. И, разумеется, в полной мере они присущи лишь зрелой личности. Но скажем сразу, как все сложное складывается из простого, так и высшие социальные чувства вырастают из элементарных и даже примитивных поначалу началу эмоций, из первых, непосредственных движений человеческого сердца. Осваивая азбуку чувств, умение любить близких, отзываться на чужую радость и беду и так далее, ребенок естественно и постепенно приходит от малого к большому. Способности не поверхностно заучить моральные нормы поведения, но органически впитать их, сделать частью своего «я». Поняв мир детских ощущений, переживаний, научившись управлять их развитием, родители получают единственно верный ключ к формированию характера будущего человека в целом. Человеческая личность – это органическое неразрывное целое, в котором переплетаются и взаимодействуют подчас самые различные, но теснейшим образом связанные качества и хорошие и дурные. Поэтому и воспитание должно быть процессом цельным, рассчитанным на действия по всему фронту, не распадающимся на отдельные педагогические мероприятия. И все-таки есть некие фундаментальные начала психики, которые задают тон всему, которые стоят во главе угла любого характера. Этот стержень Этот нравственный хребет, вокруг которого группируются остальные чувства человеческой натуры, составляет коллективистская, гражданская, патриотическая нацеленность личности. Именно эти высшие социальные чувства в конечном счете диктуют поведение человека, причем самых различных и неожиданных на первый взгляд областях. Возможно, Кое-у-кого из считающих эти строки возникнет ощущение, что авторы обращаются несколько не по адресу. Ведь когда заводят речь о патриотическом, гражданском, общественно-политическом воспитании, то прежде всего появляется мысль о комсомольских собраниях, о походах по местам революционной и боевой славы, о пионерских кострах с участием героев страны и о другом подобном. Все это так. Но без семьи эту задачу успешно решить нельзя. Семья – важный и во многом незаменимый этап в развитии каждого человека. Простое отсутствие ее влияния в каком-то направлении уже само по себе часто перерастает в отрицательный фактор воздействия. Семья ни в коем случае не должна устраняться от воспитания гражданственности не только потому, что таков ее долг, но ну и потому, что без этого она не сможет добиться устойчивых результатов и на иных участках домашней педагогики. Когда еще он там дорастет до понимания высоких материй?